Глава 7. Приобретение, сохранение и расширение клиентуры Многие определяют маркетинг как искусство нахождения, сохранения и расширения выгодной клиентуры. Раньше специалисты по маркетингу утверждали, что самым важным компонентом их работы является умение найти клиентов. Торговые агенты большую часть времени тратили на то, чтобы переманить на свою сторону новых клиентов и почти не уделяли внимания развитию отношений с ними. Сегодня деятели рынка единодушно утверждают, что сохранение и развитие отношений с клиентом является самым важным компонентом их работы. Компания потратила огромные средства на то, чтобы завоевать своего клиента, а конкуренты изо всех сил стараются переманить его к себе. Лишившись клиента, компания теряет значительно больше, чем деньги от несовершенной им очередной покупки. А кроме того, чтобы приобрести нового клиента, компании придется делать дополнительные капиталовложения. По данным исследований, стоимость привлечения нового покупателя в пять раз превышает ту сумму, которая потребуется для того, чтобы удовлетворить все нужды уже имеющегося. Более того, уйдут годы, прежде чем новый покупатель начнет приобретать товар в таком же количестве, в каком это делал старый клиент. Итак, первое правило гласит. Тщательно следите за тем, чтобы клиенты всегда были удовлетворены качеством вашего товара и услуг. Не считайте, что если вам удалось заполучить клиента, он так и останется с вами навсегда. Время от времени делайте для него что-нибудь особенное. Развивайте отношения с потребителями и уделяйте больше внимания системе обратной связи. Вообще говоря, большим компаниям гораздо проще находить и сохранять свою клиентуру. Мы рассмотрим основные законы процесса поиска будущих клиентов, заключение первой сделки между вами и вашим новым клиентом, а также сохранение и развитие отношений с новым клиентом.